Глава семнадцатая Мы стояли друг напротив друга, ранены и готовые в любой момент встать в боевую стойку. Для нас обоих это была возможность закончить противостояние. Для него точно, а вот для меня как минимум усложнить наместнику попытку захватить Гарут. «Думаешь о том же, о чем и я, Контор?» «Да», — подтвердил я, взяв меч двойным хватом. Варк ухмыльнулся и тоже отвел ногу в сторону, встав в полоборота. Обычная стойка копейщика, готового к атаке. Казалось, время стало течь медленнее. Мы оба ждали, у кого же первого не хватит терпения. Кто первым попробует нанести удар, но в этот момент по нам скользнула крупная тень. Мы оба рефлекторно подняли голову и увидели огромную птицу, рассекающую облака. «Видимо, не судьба», — с досадой произнес Варк и недовольно плюнул на землю. «Действительно, я чувствовал то же самое». Птица тем временем сделала еще один круг и пошла на посадку, приземлившись совсем неподалеку от нас. Разумеется, это была Мэйли, и не одна, а вместе с моим учителем. Девушка сразу бросилась ко мне, хотела прыгнуть на шею, но вовремя одернула себя осознав, в каком именно я состоянии. С ног бы она меня не сбила, но вот коже пришлось бы несладко сладко. — Ох, Арден, ты... — Все не так плохо, как выглядит, — сказал я Мэйли и даже попробовал улыбнуться. Получилось так себе. Обгорелая кожа на лице стала трескаться и причиняла боль. Горячка боя понемногу стала спадать, теперь накатывала усталость. — Что ты тут делаешь? — Как что? «Мой жених отправился на охоту, а вдруг что случится?» И уже шепотом добавила, чтобы слышал только я. «Эвиан сказал, что тебя могут попытаться убить. Мы не вмешивались в вашу охоту, но когда она закончилась, я просто не могла сидеть и ничего не делать». «Я понял», — кивнул девушке и присел, почувствовав, что действительно устал. «Надо найти Мора и Фумио, они должны быть где-то неподалеку». Я займусь, сказал и рванул прочь с невероятной скоростью. Да уж, мне до его уровня силы еще расти и расти. Мэйли же, полностью игнорируя Варга, принялась хлопотать надо мной. Чуть ли не силой запихнула мне в рот лечебные пилюли, затем приказала избавиться от остатков одежды, что оказалось сложнее, чем я ожидал, ведь та частично прикипела к коже. Тут ее пришлось буквально отскребывать от меня. Как только девушка смогла снять основные куски, принялась неторопливо и методично втирать в ожоги целебные мази. «Терпи», — говорила она мне, когда я дергался или морщился от боли. Ожоги — штука неприятная, особенно когда кончился бой и наступил отходняк. Радовала лишь, что Варгу приходилось делать то же самое самостоятельно. К моменту, когда мэйли закончила с грудью и переключилась на плечи, Вернулся Кэнсэй, а вместе с ним и остальные. Всех целее оказалась лучница. Можно даже сказать, что она отделалась легким испугом. Одежду и волосы слегка опалило но и только. Мору досталось сильнее. У него тоже были ожоги, но совсем немного в сравнении со мной. А вот состояние Фумио было тяжелым. Ему до уголька испепелило ноги и частично руку но бывший сектант был жив и даже ухитрялся довольно скалиться. «Мне помоги!» — гаркнул на подчиненную Варк. Его явно раздражало, что мне оказывали помощь, а он был вынужден разбираться с ранами самостоятельно. Ханоа же просто застыла, уставившись на тело мертвого товарища неподалеку. «Ханоа!» Лучница дернулась, уставилась на своего господина и, втянув голову в плечи, бросилась к нему, но ее взгляд то и дело метался к погибшему. Видимо, для нее здоровяк Найдар значил намного больше, чем для самого Варга. «Мейли, лучше помоги Фумио, его раны гораздо хуже». Девушка нахмурилась, недовольно посмотрев на меня, но все же подчинилась и провела беглый осмотр мужчины. «Там мало что можно сделать», подытожила она. «Ноги точно ампутировать и отращивать новые». Их прожарило до костей. Правую руку, скорее всего, тоже. С левой лучше, но там тоже кисть придется рубить. Плевать. Главное, что я жив. Бывший сектант все еще странно улыбался. Возможно, это все из-за шока. Я знаю одного целителя, — сказал я. Он отрастит тебе конечности. Благодарю, глава. Я нисколько не сомневался в том, что так и будет. конце усадил Фумио, и тот кивнул мне и даже попытался поднести к голове наименее пострадавшую конечность. Правда, при этом действии у него отвалился палец, который на вид был словно уголек. «Честь служить вам!» снадобье и пилюли пока не принимать», твердо сказала мэйли всем присутствующим. «Вначале мазь от ожогов, и лишь после того, как она начнет восстанавливать кожу, принимать пилюли. Кенсей, мне нужна будет твоя помощь с Фумио». Тот молча кивнул, а бывший сектант вздохнул, понимая, что именно сейчас произойдёт. Мэйли перетянула ему конечности, после чего консей быстрым движением их отсек. Сам Фумио при этом практически ничего не почувствовал, лишь слегка поморщился, хотя и Мэйли дала ему какую-то пилюлю перед началом операции. Закончив с этим, девушка вернулась к обработкам ожогов. Где-то мы делали это самостоятельно, Где-то помогал Кэнсэй. Пока Мэйли обрабатывала ожоги мору, учитель нанес мазь мне на спину. Удивительная штука — это мазь. Буквально за считанные минуты снимает все неприятные ощущения. Пропали зуд, резь, сжение. Оставалась лишь легкая прохлада. Ничего похожего у Варга не было. Его помощница довольно грубо срезала все роговевшие части, так что глава секты истекал кровью. Все его лечение сводилось к тому, чтобы избавиться от ожогов, а затем залиться пилюлями-лечениями, что было намного мучительнее и сложнее для организма. Сурово, но за неимением лекаря иного выхода не было. Я бы на его месте поступил похожим образом. Наконец, с первой помощью было покончено, и Мейли удовлетворенно выдохнула, вытерев под тыльной стороной ладони со лба. «Теперь вопрос, как вас доставить в Гарут?» Она с сомнением посмотрела на птицу, которую в данный момент кормил пилот, или как там называют, управляющего подобным животным. Не возничий же. «Птица может понести еще одного максимум», — сообщил Кэнсэй. «В таком случае берите Фумио», — кивнул я на бывшего сектанта. «Его раны самые тяжелые. Нужно поскорее доставить его в безопасное место». Мэйли задумалась, по глазам было видно, что она хотела услышать что-то вроде «Тогда я отправлюсь с тобой». Но, учитывая ситуацию, лучше всего будет отправить вместе с девушкой и телохранителем тяжелораненого. «В таком случае мы с Кэнсеем тоже остаемся». «Госпожа, это не очень хорошая идея». «А что?» Она с легким вызовом посмотрела на Кэнсея и уперла руки в бока. Думаю, мы вполне можем отправить кого-нибудь на птицы, а сами отправятся по земле. Если я сяду тебе на плечи, мы точно не отстанем от остальных. Это будет долгий путь. Вы уверены? Кэнсей пусть и старался не выражать эмоций, но я в достаточном мере его узнал, чтобы понимать. Он не одобряет поступок девушки. Абсолютно. Победно ухмыльнулась Мэйли, уже привычно задрав нос. Вот же заноза. И ведь она специально это делает, чтобы у меня не было ни единой возможности сразиться с Варгом. А ведь была такая возможность совсем покончить, но теперь уже ничего не поделаешь». В итоге на птице отправились Фумио, Мор и Ханоа. На том, что были тела последнее, настоял сам Варг, решив, что от нее все равно тут не будет толку. Таня возражала, так что на земле мы остались вчетвером. Подозреваю, что истинная причина отправки Хануа в том, чтобы доставить сообщение наместнику. После короткого обсуждения было решено, что отправляться в путь сегодня нет никакого смысла. Лучше провести эту ночь прямо здесь, восстановить силы, а завтра уже отправляться в обратное путешествие. Заодно встал вопрос о туши медведя. «Как жаль, что шкура повредилась», — сетовал Варк, смотря на раны медведя. Из него получился бы роскошный ковер. Но голову, пусть и с повреждениями, тоже вполне можно повесить. Меня туша волновало мало. Зверь, конечно, сильный, молодой царь, но подобные охотничьи трофеи были для меня чужды. Надо бы добраться до ядра. У него оно вне всякого... Варк запнулся, когда увидел, как Хель, скачущий вокруг нас, внезапно рванул к туше и в буквальном смысле забрался в рану медведя. — Стой! Что этот щенок творит? — Понятия не имею, — честно сказал я и подошел к телу. Раздвинул края раны и заглянул внутрь. — Хель! А ну вылезай! Это не... Я ощутил, как меня обдал поток силы, а следом грудь царя разорвала, и оттуда выпрыгнул. Нет, не щенок. Это уже был молодой волк, голубоватая шерсть которого чуть ли не полыхала. «Ох!» — охнула мэйли прикрывая рот руками, а перед ней возник Кэнсэй, наполовину закрывая госпожу от возможной угрозы. «Все нормально», — сказал я, видя, как волк отряхивается от крови и внутренностей. «Это Хель!» «Как твой щенок ухитрился за минуту вырасти во взрослую псину!» — воскликнул Варк. «Нет! Погодите!» «Ах, мелкий гаденыш! Он съел ядро! Ядро царя! да я из тебя!» Варк действительно чуть не бросился к Хелю, но на его пути встал я, обнажив меч. «Ты же хотел шкуру», — заметил я. «Она твоя, а ядро уже мое». «Мне оно было нужно!» — рычал Варк в бессильной злобе. «Да ты! Да вы!» В нем все так и кипело. И я внезапно осознал, чего именно Варк хотел на самом деле. Разумеется, его целью было избавиться от меня во время охоты, но получить ядро царя тоже входило в первоочередные задачи. Возможно, разговорами о шкуре он пытался отвлечь мое внимание, а потом попытаться поделить ядро. Предложить заплатить за него или что-то в этом духе. В идеале, конечно, прикончить меня и получить ядро, Но пока рядом Мэйли и Кэнсэй, он даже не попытается, слишком рискованно. На несчастный случай на охоте это уже не спишешь. Поняв, что бессилен в данной ситуации, он отступил и зло сплюнул на землю с нескрываемой яростью, смотря на Хеля. «Это ядро было нужно мне для укрепления узла истинного начала, а теперь все пошло прахом из-за какой-то псины!» Хель, может, и не понял слов но понял интонацию, и что ярость направлена на него. И тут уже сам обнажил клыки и выпустил ауру. Да, до царя, с которым мы бились, ему было далеко, но и та сила, которой он теперь обладал, впечатляла. Думаю, что сейчас, переводя силу на человеческие мерки, он поднялся до седьмой ступени. Поняв, что все равно не сможет вернуть ядро, да еще и учитывая меньшинство, Варгу ничего не оставалось, кроме как отступить. Он поднял руки, признавая поражение, и пошел прочь. Изначально я планировал не спать вовсе, но когда Кэнсэй сообщил, что возьмет на себя ночную вахту, я не стал возражать и отключился, стоило только лечь на лежаке неподалеку от костра. Мэйли легла неподалеку в обнимку с Хелем, огромным пушистым комком меха который согревал лучше любого костра. Ночь прошла без каких-либо проблем. Кэнсей сообщил, что к нам наведалась пара зверей, видимо, почувствовавших, что царя больше нет и угодье свободное но воин с ними разобрался. Вот что значит сила. Я ведь даже не почувствовал этого, хотя сон у меня довольно чуткий. Наутро я чувствовал себя гораздо лучше. Большая часть ожогов прошла, и тело теперь покрывало новенькая розовая кожа. Варгу никто ожоги не обрабатывал, так что его раны все еще выглядели скверно, но в том, что у него достаточно сил к путешествию назад, никто не сомневался. До Горуда мы добирались примерно столько же времени, сколько шли к месту охоты. Может, на час-полтора дольше, но разница не очень критичная. Первым делом по возвращении я проверил, как там раненые. Мор за ночь успел полностью оклематься от ран, ограничившись лишь минимальными лекарствами. Но это неудивительно. Лей как-то обмолвилась о том, что наш здоровяк с каждой новой ступенью становится не только сильнее, но и выносливее. Его раны без лекарств заживают так, словно он принимал пилюли лечения, даже не употребляя их. Правда, это сказывалось на его аппетите, и он порой мог съесть столько сколько не съели бы и пять взрослых мужчин. Варк же по возвращении коротко переговорил с наместником, а по окончании разговора объявил, что хочет провести пиршество в честь победы и грядущего договора. Очередной плевок в мою сторону, который также все понимали. Это хозяин должен объявлять о подобном или близкий друг семьи, который очень важен главе, но никак не гость и потенциальный враг. Сам факт того, как он это сделал, было пренебрежением ко мне. Даже наместник поморщился из-за этого, понимая, что раз не получилось меня прикончить на охоте, то сейчас, когда на носу мировое соглашение, не стоит вот так демонстративно вытирать об меня ноги. Полагаю, будь на моем месте старший брат Сильвы Контор, он был бы в ярости. Я же лишь снисходительно на это улыбался. Все эти пафосные слова и демонстративное пренебрежение, варг даже осмелился утверждать, что медведя убил именно он, упуская из рассказов тот факт, что без меня шкуру бы он не пробил. Но все это было совершенно неважно. Время сделки все приближалось, и очень скоро уже он будет чувствовать себя втоптанным в грязь. Пока я размышлял над этим, ко мне подошел Эвиан и сообщил новость, от которой я чуть было злорадно не ухмыльнулся. Прибыли те самые наемники, о которых он мне говорил ранее.